Глава четвёртая. В которой автор пытается реабилитировать Луну. Уже не раз после бурных споров по окончании заседаний члены Уэлденского института наполняли невероятным шумом Олнут-стрит и прилегающие к ней улицы. Уже не раз жители этого квартала жаловались на громогласные споры, тревожившие сон городских обывателей. Полиция прилагала все старания, чтобы обеспечить по улицам свободное движение прохожим, большинство которых было совершенно равнодушно к проблемам воздушного сообщения. Но никогда ещё до этого вечера уличный шум не разрастался до таких размеров. Никогда ещё жалобы прохожих не были так обоснованны, и вмешательство полиции так необходимо. И тем не менее, члены Уэлднского института заслуживали некоторого снисхождения. не постесняться помешать их собранию. Наговорить столько крайне неприятных вещей сторонникам воздухоплавания с помощью газа и внезапно исчезнуть в тот момент, когда дерзкого хотели наказать по заслугам. Это взывало к мщению. Чтобы оставить такие оскорбления безнаказанными, нужно было иметь в своих жилах не американскую кровь. Третировать сынов Америки, как сыновей Кабо Разве это не было оскорблением? Тем более непростительным, что оно было исторически справедливо. Вот почему члены клуба направились такими шумными группами сначала в Олнэд-стрит, а оттуда в соседние улицы и потом разбрелись по всему кварталу. Они будили жителей и принуждали их не противиться обыску их домов. готовые возместить все убытки, причиненные вмешательством в их частную жизнь. А ведь известно, что у всех народов англо-саксонского происхождения частная жизнь пользуется особым уважением. Но все поиски оказались тщетными. Рабура нигде не нашли. Никаких следов. Если бы он поднялся ввысь на аэростате Уэлденского института вперед, поиски не могли бы быть более бесплодными. После целого часа самых энергичных обысков пришлось от них отказаться. Коллеги расстались, поклявшись продолжать свои поиски по всей территории двойной Америки, которая образует новый материк. Около 11 часов спокойствие в квартале наконец почти восстановилось. Филадельфия снова могла погрузиться в крепкий сон, которым пользуются города обладающим преимуществом не быть промышленными центрами. Большинство членов клуба думало только о том, чтобы поскорее попасть к себе. Назовём наиболее известного из них Уильяма Форпса, направившегося к своему дому, этой колоссальной шифоньерке с сахаром, где мисс Здол и мисс Мэт приготовили ему вечерний чай, подслащённый его собственной глюкозой. Трек Милнер отправился на свою фабрику, находившуюся в одном из отдалённых предместьев города, где паровая машина задыхалась от усталости, работая днём и ночью. Казначей Джеймс Ип, которого публично обвинили в том, что его кишки на целый фут длиннее нормальных, поспешил в столовую, где его ждал обычный вегетарианский ужин. Только двое из наиболее влиятельных защитников теории более лёгкий, чем воздух. По-видимому, совсем не спешили домой, пользуясь случаем побеседовать ещё в более раздражённом тоне, чем обыкновенно. Эти двое были дядька Прудент и Фил Эвенс, председатель и секретарь Уэлденского института. У дверей клуба Локей Фрикалин поджидал своего хозяина. Дядушку Прудента. И как только тот вышел, последовал за ним, немало не обеспокоенный темой беседы, которая так выводила из себя обоих коллег. Нет, сэр, нет, повторял Фил Эвенс. Если бы я имел честь состоять председателем Уэлденского института, то никогда, он никогда не произошло бы такого скандала. А что именно вы сделали бы, если бы имели честь быть председателем? спросил дядушка Прудент. Я бы оборвал этого публичного оскорбителя ещё прежде, чем он открыл рот. Мне кажется, что прежде чем лишать человека слова, надо дать ему что-нибудь сказать. Но только не в Америке, сэр, только не в Америке. И продолжая осыпать друг друга словами, скорее жёсткими, чем мягкими, эти два гражданина, не отдавая себе отчёта, всё более и более удалялись от дома. Фрикалин продолжал следовать за ними. Его беспокоило, что хозяин шёл теперь по довольно пустынным улицам города. Фрикалин не любил этих отдалённых от центра мест, особенно когда время приблизилось к полуночи. Было действительно очень темно, и серп молодой луны едва вырисовывался на небе. Вот почему Фрикалин поворачивал голову то направо, то налево, желая убедиться, что за ними не наблюдали никакие подозрительные тени. Внезапно Он увидел 5 или 6 высоких силуэтов, которые, казалось, не желали упустить их из виду. Инстинктивно Фрикалин приблизился к своему хозяину, но ни за что на свете он не решился бы его остановить и прервать разговор. Увлечённые резкой полемикой председатель и секретарь Уэлденского института дошли до Фермонского парка. Там в самом разгаре своего спора Они перешли по знаменитому металлическому мосту через реку Скулкил и, встретив дорогой несколько запоздалых прохожих, ощутились среди обширной территории, часть которой покрывали громадные луга, а другая лежала в тени великолепных деревьев, делающих этот парк одним из самых красивых в мире. Страх слуги Фрикалина усилился и уже не без основания. 5 или 6 теней тоже перешли мост и продолжали неслышно сопровождать их. Вот почему зрачки его глаз так расширились, что заняли всё глазное яблоко, а всё его тело точно уменьшилось, сжимаясь, как будто оно обладало особой способностью сокращаться, свойственной моллюскам и некоторым беспозвоночным животным. Трикалин, типичный негр штата Южная Каролина, чедушный, с глуповатым лицом был совершенно исключительным трусом. Ему только что пошел 22-й год. Это означало, что рабом он никогда не был, но от этого он не был лучше. Обжора, лентяй, притворщик, совершенно исключительный трус, он уже три года как служил у дядюшки Прудента. Сто раз его собирались выгнать и всякий раз оставляли. боясь заполучить ещё худшего. А между тем, служа у хозяина, готового ринуться в любое смелое и дерзкое предприятие, Фрикалин всегда мог ощутиться в таком положении, в котором его трусости пришлось бы выдержать трудное испытание. Но были и хорошие стороны в его службе. Его не слишком преследовали за обжорство, и ещё менее за леньность. Ах, Фрикалин! Если бы ты мог предвидеть будущее. Итак, всем было известно, что Фрикалин был совершенно исключительным трусом. Как говорится, он был труслив как луна. Кстати, справедливость требует протестовать против такого сравнения, оскорбительного для белокурой Фебы, нежной Селены, целомудренной сестры ослепительного Аполлона. По какому праву обвинять в трусости это небесное светило, которое с тех пор, как существует мир, всегда смотрело земле прямо в лицо, никогда не поворачиваясь к ней спиной. Как бы то ни было, в этот поздний час, было уже около полуночи, серп бледный, так несправедливо оклеветенный луны, начинал уже исчезать на западе за высокими деревьями парка, проливая на землю слабый свет, от которого нижние части стволов оказались всё же менее мрачными. Этот цвет позволил Фрикалину лучше разглядеть окружающее. Брр, произнёс он. Они всё ещё здесь, эти негодяи. Да, безусловно, они подходят всё ближе. У него не хватило терпения ждать, и подойдя к своему хозяину, он нерешительно произнёс: Мастер дядя. Он всегда так обращался к председателю Уэлденского института, который желал, чтобы он его называл именно так. В эту минуту спор между двумя соперниками дошёл до своего апогея. И продолжая спорить, дядушка Прудент углублялся всё дальше и дальше в пустынные в этот час луга Фермонского парка, удаляясь всё дальше от реки Скулкил и моста, через который им предстояло возвращаться обратно в город. Все трое находились теперь в центре рощи из высоких деревьев, верхушки которых были слегка освещены луной. Недалеко от них сквозь деревья виднелась обширная поляна овальной формы, которая отлично могла бы подойти для всякого рода состязаний. Если бы дядька Прудент и Фил Эванс не были так увлечены своим спором, если бы они осмотрели местность с большим вниманием, они несомненно заметили бы что поляна была необычна. Можно было подумать, что перед ними был настоящий завод, которого не существовало ещё на Кануне, с ветряными мельницами, крылья которых неподвижные в этот поздний час, уродливо выделялись в полумраке. Но ни председатель, ни секретарь Уэлднского института не заметили этой странной перемены в фермонском парке. Фрикалин со своей стороны тоже ничего не заметил. Он думал только о том, что следовавшие за ним бродяги, по-видимому, приближались и точно перешёптывались, как будто готовясь совершить что-то страшное. Он весь был теперь во власти конвульсивного страха, не будучи в состоянии двинуть ни одним членом и чувствуя, как волосы его поднимаются дыбом. И всё же хотя колени его подгибались, Он нашёл в себе силы прокричать в последний раз. Мастер дядя! Мастер дядя! Ну что? Что такое случилось? ответил Прудент. В этот момент в лесу раздался резкий свист, и в ту же секунду яркий свет электрической звезды зажёгся среди поляны. Очевидно, это был сигнал Из-за деревьев с невероятной быстротой выскочили 6 человек и набросились двое на дядюшку Прудента, двое на Филл Эвенса и двое на лакея Фрикалина. Последние были впрочем лишними, так как негр был не способен на какое-либо сопротивление. Председатель же и секретарь Уэлденского института, хотя и были поражены нападением, всё же попробовали сопротивляться. Но у них не хватило ни времени, ни сил. превращённые в несколько секунд в бессловесные существа, с повязкой на глазах, связанные, укрощённые, они были быстро перенесены через поляну. Через какую-нибудь минуту, во время которой нападавшие не обменялись ни единым словом, дядька Прудент, Фил Эвенс и Фрикалин почувствовали, что их тихонько кладут. Но не на траву на поляне, а на какой-то пол или помост. затрещавшей под тяжестью их тел. Всех троих положили рядом. Они услышали скрип закрываемой двери, потом звук выдвигаемой задвижки и поняли, что они в плену. Затем послышалось какое-то однообразное гудение, какой-то шум, похожий на шум закипевшей воды. Фррррр. И никакие другие звуки больше уже не нарушали тишины этой ночи. Какое волнение охватило на другой день Филадельфию. С самого утра стало известно, что произошло накануне в зале заседаний Уэлденского института. О появлении там таинственной личности, рабура-завоевателя, некоего инженера по имени Рабур, о борьбе, которую он хотел предпринять против сторонников воздушных судов, более лёгких, чем воздух, и о его необъяснимом исчезновении. Но что произошло, когда весь город узнал, что председатель и секретарь клуба также исчезли в эту ночь с 12 на 13 июня. Начались розыски в самом городе и его окрестностях. Увы, тщетно. Газеты Филадельфии, затем Пенсильвании, затем всей Америки объявили об этом факте и всячески старались его объяснить. Но никто ничего объяснить не мог. Значительные суммы были обещаны не только тому, кто откроет место пребывания уважаемых исчезнувших людей, но и всякому, кто мог бы дать по этому вопросу хоть какие-нибудь указания. Однако и это ни к чему не привело. Если бы земля разверзлась и поглотила их, председатель и секретарь Уэлденского института не могли бы исчезнуть более бесследно с поверхности земного шара. Правительственные газеты требовали, чтобы полицейский состав был значительно увеличен, раз подобные вещи могли произойти с лучшими гражданами Соединенных Штатов. И они были правы. Газеты оппозиционного направления требовали, в свою очередь, чтобы наличный состав полиции был весь сменен, как ни на что не годный, раз такие факты могли происходить безнаказанно, а виновники не были найдены. Возможно, что и эти газеты были правы. Но в конце концов полиция осталась тем, чем она была, и чем всегда будет в этом лучшим из миров, который далёк от совершенства и вряд ли когда-нибудь его достигнет.